Глаза. А он мне сказал, даже у серийных убийц есть друзья, которые их навещают. Серьёзно, даже у них. Я смотрю на него в полутьме, и мне становится стыдно при мысли о человеке, которого мы обсуждаем. У говорящего со мной трёхцветные глаза, похожие на озёра в северных странах, как у одного героя моего очень старого текста. И я думаю о том, что все, о ком мы пишем, приходят потом к нам как живые свидетельства того, как далеко мы зашли когда-то. Мы идём, и осенняя улица выгибается перед нами дугой, слезой, и потом воздух становится только предчувствием болезни, её эхом в густо лежащей горькой листве. Возможно, то, что то о ком мы говорим, пребывает в темноводье конвенционального гнева других, связывает нас дополнительно причём связывает всех троих самым неудобным образом. Нити нереализованного между ними влечения опутывают и меня, и нити того, что тот, кто стал фигурой отсутствия, когда-то умел направить мой аффект в русло созидания. И я вспоминаю лето, бессонную душную ночь, когда по неизвестной мне причине я читала статьи о Тедди Банди, и в одной из них говорилось о его вкрадчивом голосе о том, как он умел воздействовать им на своих жертв. И тогда я подумала, что у того, кто теперь отсутствует, тоже вкратчивый голос. И я вспомнила, что этим голосом он раньше умел хорошо успокаивать меня, и на второй день рассказала о двух голосах другому участнику этой истории, заключённой в отсутствии. И он ответил мне, растворяя солнце холодным течением глаз. «Возможно, и наш друг таков. Мы никогда не узнаем». И правда, мы никогда не узнаем, мы — потенциальные убийцы, или мы только ненасытны в своём желании видеть. Но, становясь свидетелями чего-либо, не становимся ли мы автоматически и соучастниками? И я снова стала вспоминать, как с отсутствующим теперь другом мы рассматривали толпу молодёжи, расходящуюся после очередного бессмысленного городского фестиваля. И он наклонился ко мне и сказал — «Какие они все хорошенькие. Я бы хотел выебать их всех». Я ответила ему, «Ты хочешь обладать всем, что видишь?» Уже не помню его реакции, но помню это своё постоянное навязчивое желание обладать всем, что вижу я. Была ли я сама когда-либо лучше своего отсутствующего теперь друга? Или, например, Теда Банди? Или я всегда была только невинной в своей жадности, как героиня «Саган», говорящая, что красота, которая ей не принадлежит, всегда причиняет ей боль. Я не могу ответить на этот вопрос. Но мои глаза всегда ненасытны и всегда жаждут поглощать. Возможно, у меня просто доминирует зрительный вектор. Но всегда, когда я тосковала о ком-либо, я чувствовала эту тоску как боль внутри своих глаз. В кафе, где мы часто сидели тем летом и теперь заботливо разрушенным городом и обстоятельствами, Мы постоянно смотрели на проходящих девушек. Я смотрела едва ли не больше его, и до сих пор помню изгибы колен некоторых из них и цвета их юбок. И его глаза в такие моменты заволакивала почти чёрная тьма. И мы смотрели на эти цветные вереницы, плавящие очевидность и ненасытность нашего зрения. Смотрели, как люди, уставшие отрицать собственную болезненную жадность обладать другими. История, связывающая меня бережными нитями темноты с её участниками, отступила от меня в конце августа, всё из той же ненасытности моего зрения. Наверное, мне хотелось тогда, в августе, сыграть в нормальность, или я просто отдалась волнам очередного аффекта с решимостью бывалого человека. Я не могу знать. Видимо, от того, что все решения за меня всегда принимает моё зрение. Тогда оно вспыхнуло, как обожжённое. А к вечеру исчезла словно от сильного удара или от воздействия химических веществ. Я подумала, проваливаясь в перламутровую пелену незрения, о том, с кем познакомилась, что он похож на мальчика, который заставлял меня смеяться в восьмом классе, на большого щенка и сибирского котёнка одновременно. Его манера при улыбке чуть оттягивать нижнюю губу в правую сторону отзывалась судорогой в глубине моих зрачков, поражённых и измученных солнцем в тот день. Нечто мучительное установилось во мне после того знакомства. Нечто, приводящее к потере зрения, к превращению зрения в галлюциногенную плёнку. На следующий день я пошла в косметический магазин рядом со своим домом. Там отражаясь в большом зеркале, перемерила более 15 оттенков помады с мыслью, какой именно цвет мог понравиться ему. Моё зрение всё ещё не восстановилось, и я видела саму себя сквозь всю ту же полуцветную плёнку. Я снова чувствовала себя подростком. И мне хотелось отодвинуть знания о тьме моих друзей и моей собственной тьме, которая делала меня равной им и равной многим другим. И мне хотелось уйти от этого равенства и знания любым доступным путём. И я знала, что дорого заплачу за эту иллюзию. Как всегда, приходится платить болью за пребывание внутри этого светящегося, искрящегося невозможностью определённых событий. И мне казалось, что мои знания о тьме уходят из меня, как тёмная жидкость, как больная кровь выходит из нарыва при его иссечении». Но я снова скатывалась в запредельные состояния, отгородив себя от всех, словно от нежелательного опыта. Если я знала, что не смогу в течение недели или десяти дней увидеть объект своей любви, я начинала бессильно и жалко плакать, как плакала в начальной школе после первого урока при мысли об оставшихся четырёх. Мои глаза переживали нечто подобное наркотической ломки, я абсолютно ничем не могла успокоить своё зрение. И никто не смог бы. Мне хотелось кристаллизовать это страдание, использовать его для входа в нечто новое, словно внутри меня рос светящийся цветок, способный осветить рамки репрессивного строя и тонкие нити темноты в глубинах моего сознания. Но мои сны остались с нами человека, одержимого разрушением. Мне снился поцелуй, как медленно эта ласка превращается в поток крови, в огонь. Во сне я видела, как очень белокожий мужчина целует такую же бледную женщину, и их поцелуй полон крови, и её зубы ласкают его прокушенный язык, и боль похожа на варенье и обволакивает обоих. А потом я видела огонь, как он мчится на них, стирая их лица, превращая их в единое, в статую, в пепел. Уже утром я вспомнила, что в детстве меня терзало два противоположных желания. Мне очень хотелось быть и Жанной Дарк, и Марии Антуанеттой. Это продолжалось довольно долго. Лет с девяти и где-то до четырнадцати мне периодически снился то огонь, то гильотина. И во снах постоянно менялась моя шея. Она то становилась длинной и белой, как фарфор, и тогда меня настигало мрачное ощущение скорого конца. То наоборот, будто менялась вся моя костная ткань, и меня охватывала ярость предчувствия, и казалось, что огонь распускается прямо под моими ногтями, и только потом лижет мои ноги и стирает лицо. И я боялась своего зрения во сне, от того, что знала, что неизбежно должна буду увидеть обугленное тело, бывшее моим. И весь сон я прячу глаза, чтобы избежать этой встречи, как прячут руки от огня, боясь встречи с болью. А через два дня... Будучи ненадолго извлечёнными из репрессивных механизмов, мы всё же пошли на прогулку с тем, кто ранил моё зрение. Давно знакомые улицы вспыхивали под потоками солнца, и я видела, как лучи отражаются в его глазах. И его способность смеяться, и моя неспособность к радости. Мы обсуждали клипы 1990-х, и мне всё время было жаль, что у меня недостаточно детское лицо, не настолько детское, чтобы он смог влюбиться в меня. И ещё лифт, идущий вверх, внутри бывшего дома одного радикального писателя, и трепыхание света, словно крыльев больного мотылька, и короткое замыкание в преломлении этого света, важное только для меня. Очевидность того, что нам незачем больше видеться, как людям, собранным из совсем разных неврозов, и недолгая боль, которая потом ещё несколько часов тянулась внутри моих мягких тканей и на следующий последний тёплый день. И раскрытие привычной мне тьмы и поиск в её глубине ответов на одни и те же вопросы. Если представить себе, что все тени сходятся в одной точке, будет ли эта точка только невозможностью любой правды? И не хочу ли я, в конце концов, чтобы огонь стёр мою жадность вместе с ненасытностью моего зрения? Я снова, лёжа на кровати, закрываю глаза и заключаю во тьму мир и храню в себе взгляды, кожу и мимику других. Всех тех, с кем я была связана последние месяцы. Я, наконец, исчезаю. Моё зрение становится больше меня самой. Она зачёркивает меня, словно морская волна в преддверии то ли ядерной войны, то ли русской зимы, что для сознания почти всегда одно и то же.